Глава девятая. «Как это?» – изумилась я. «Я же сказал, Людмила, что вы столкнулись с чрезвычайно редким представителем подлунного мира. За все время моих исследований и при первой жизни Ив...» Он запнулся и отвернулся. В этом пребывании я не имел возможности лично сталкиваться с этим существом. Лишь дважды общался с теми, кто соприкасался. И в литературе соответствующей, а скраднее, сведения очень скудные. Ограничиваются вот такими общими описаниями и схематичными изображениями, так что... Это уж скорее я буду просить вас, Людмила, поделиться позже информацией о Сием-Подлунном и способе его умерщвления, нежели смогу помочь вам сейчас с информацией об этом. «Прозвучало так, будто вы не сомневаетесь в том, что умертвить мне его обязательно удастся», — усмехнулась я. «Возьму на себя смелость сказать, что я немного смог вас узнать эм, как человека, Людмила. Да и кое-что успел выяснить о подлунной части вашей натуре так, что практически уверен. Вы не оставите все как есть и уже имеете твердое намерение спасти жертву скрадня». И «Я верю, что у вас это получится». «Ну, или я просто спросила вас, как его убить, и этим выдала себя». «И вы тот еще оптимист, Игнат Иванович». Невесело рассмеялась я, и Навий улыбнулся в ответ. «А можно и мне поподробнее о том, что вы там обо мне под лунной выяснили?» «И как это, собственно?» «Ваша кровь», — напомнил мне Игнат Иванович. «Та самое что едва не угробила вас». Я мигом растеряла весёлое настроение и нахмурилась. «Сделано было ненарочно, и я участвовал в этом добровольно. Так что вам не за что себя винить. А вот то, что вы не убоялись броситься помогать едва знакомому монстру, очень многое говорит о вас как о личности, и не будет мною забыто до самого конца». «Тоже очень серьёзно», — сказал Навий. «Я очень благодарен судьбе, что благоволила мне и позволила с вами столкнуться. И буду благодарен еще больше и ей, и вам, если вы не откажете в моей просьбе». «Что за просьба?» «Давайте я сначала отвечу на ваш вопрос, как и подобает вежливому созданию. А потом уже буду приставать с просьбами». «Мне почудилось, что Игнат Иванович очень не разнервничался». Но не хотел, чтобы я это поняла, и поэтому принялся торопливо запихивать альбом на одну из верхних полок. Итак, мой вывод. После исследования собственных ощущений после пробы вашей крови и изыскания в книгах, вы являетесь носительницей крови предтечей. Другого объяснения, почему ваша кровь смертельно оказалась для меня и обжигала чуди, не нахожу». «Можно, конечно, проверить опытным путем, но, думаю, токсичное действие она будет оказывать на любого подлунного. Все же это нечто древнее и абсолютно иное». «Здрасте, приехали». «Еще и ведьмой быть не привыкла, а уже новая классификация светит». «А как это, предтечи?» «Ну, скажем так, существа, что населяли этот мир до всех нас». И до подлунных, и до людей. Если они были до, то как во мне может быть их кровь? А знаете ли, неандертальцы тоже жили до человека современного. Но генетические исследования доказали, что часть людей имеет их гены. Очевидно, в вашем случае предтеча является одним из ваших очень-очень далеких предков, что смешал когда-то свою кровь с людской. Не сходится что-то. Насупилась я. «Вы сказали, что моя кровь токсична для подлунных. А мою сестру вполне себе смог обработать Войтович. Да и меня кусал оборотень и оставил метку». «А я могу пообщаться с этим оборотнем?» «Нет», — вздохнула я. «Он не выжил. Но отнюдь не потому, что отравился моей кровью. Собственно, на момент укуса он уже был смертельно ранен». «Вот вам и объяснение. Токсичность ведь не в химическом составе вашей крови, а в магическом ее наполнении. А что касается вашей сестры, она не вы, Людмила. То, что вы родные сестры, рожденные от одних и тех же отца и матери, не делает вас идентичными. Наследие предтечи, полагаю, нечто вроде единичной искры, что передалась вам, но не вашей сестре». А где она сейчас, кстати?» «Ой, хотелось бы мне знать точно!» Вновь вздохнула я. «Бродит в окрестностях моего дома, похоже, но не желает показаться на глаза». «Ничего?» «Со временем она станет готова хотя бы поговорить с вами». «Это неизбежно!» «Терпение, Людмила!» «Ага, терплю!» Кивнула я, смиряясь. «А что нам... Э -э -э мне...» «Дает знание о том, что я – предположительный потомок предтечи». «Не имею особого понятия, Людмила». «Вы сегодня решили посмеяться надо мной, Игнат Иванович», – упрекнула, впрочем, не всерьез. «Нисколько. Могу только сказать, что, скорее всего, неверно вам и дальше именовать себя ведьмой. Все же сами силы коими обладают и предают друг другу ведьмы и ведьмаки». сформировались позже гораздо, чем существовали предтечи. Они из времен, когда не было деления на подлунных и просто людей, потому как мы все только зарождались, по сути. Не было и понятий нынешних о добре и зле, темном и светлом. Все это изобретение уже человеческой натуры. Предтечи, по сути, это просто сила. Возможно, сила самой природы, вроде того, что сейчас, Принято звать в магических трактатах элементалями. «Разве они не какие-то бесплотные духи?» Спросила я, вспоминая, что мне попадалось что-то об этом в книгах рагнеды. «Что-то мне сомнительно тогда опять же, что этот самый дух и человек смогли кровь смешать как-то. Людмила, не нужно подобное воспринимать настолько буквально». Это все же магическое смешение в первую очередь. Ну вот, теперь мне стыдно. Он о магическом слиянии, а я сразу о старом добром плотском. Но, блин, не понимаю я все равно. Как магически без физического и чтобы потомки в итоге? Не срастается у меня. Это в наше время принято их считать таковыми. Продолжил просвещать меня Навий. «Но кто видел лично хоть одного живого элементаля или предтечу?» «Никто, Людмила. Никто среди живущих ныне и никто из живших прежде. По крайней мере, никто не описал подобного». Я вздохнула, собираясь возразить, но Навий экспрессивно замахал на меня руками. «Нет-нет, не нужно мне говорить о том, что вы читали в книгах у старой ведьмы. Я изучал все эти свидетельства и заявляю, они полная чушь и выдумки. А все эти описываемые обряды и заклинания по управлению элементалями — профанация чистейшей воды». Мой очередной вопрос оборвала трель моего сотового. И, глянув на экран, я увидела имя Лукина. «Чёрт, мы с вами заболтались, и, похоже, мне светит нагоняй от опекуна». Пробормотала, проводя по экрану, чтобы ответить. «Данила, я...» «Майор, у вас на пороге». Перебил меня ведьмак и действительно тут же по дому разнёсся звук дверного звонка. «Егор пришёл». Сказала я Навью, и он пошёл открывать. А я увязалась следом, пора уходить, думаю. приветствую игнат иванович сухо кивнул волхов хозяину дома и поздоровался со мной с таким видом будто не был удивлен увидеть ой хотя чему удивляться ему наверняка знал где я я чуть не спросила ни за мной ли он явился но не успела игнат иванович у отдела есть работа для вас сообщил он протягивая навью непрозрачную тонкую папку вынужден отказать вам егор не взял у него предложенное Игнат Иванович. «После участия в недавних событиях на берегу, сейчас и еще где-то один лунный цикл, мне не стоит покидать пределы дома». Я перевела взгляд с одного мужчины на другого. «Так понимаю, что из-за помощи нам с Войтовичами у Навия какие-то проблемы с выполнением своих обязательств перед отделом. У него будут неприятности». Судя по тяжелому взгляду майора, вполне возможно. «А я не могу помочь?» «Ты можешь». С едва наметившейся усмешкой посмотрел на меня Егор и протянул папку теперь мне. «Но вот захочешь ли?» «Людмила, не нужно вам этого!» Потянулся перехватить передаваемое Навий, но Волхов шагнул ближе ко мне, не позволяя этого. «Задание нашего Игната Ивановича — физическое устранение одного мерзавца». Глядя мне в глаза, отчеканил Волхов. «Готова подменить его в этом, Людмила?» «Услуга ему в обмен на услугу, оказанную тебе». Я чисто инстинктивно отдернула уже протянутую за папкой руку, едва сдержавшись от трусливого порыва вообще за спиной ее спрятать. «И уноша! Моя помощь Людмиле не была услугой, требующей отдачи!» Повысил голос Нави и обратился уже ко мне. «Вы меня слышите, Людмила! Вы ничем не обязаны мне! И тем более не обязаны брать на себя подобное поручение от отдела!» «Не было услугой!» — продолжил усмехаться, не отпуская моего взгляда Волхов. «А чем же это было, Игнат Иванович?» «Добрым порывом отсутствующие у вас души!» Он снова мне показался намного бледнее обычного, отчего усмешка выходила еще мрачнее. Но это вполне могли быть шутки плохого освещения прихожей Навия. «Не обязательно быть таким...» конченным засранцем» я вслух не произнесла. Но, судя по чуть приподнявшейся брови Егора, он и так все понял. «Не обязательно, конечно!» Прекратил он, наконец, визуальный расстрел и, сунув папку под мышку, шагнул еще ближе. и Исцапал меня за запястье. Задрал рукав, обнаружил свой подарок оберег и едва заметно кивнул. «Но вот указать на то, что добрые порывы в исполнении подлунных – это чаще всего смерть для кого-то, лишним не считаю. Но разве ты сам сейчас пришел не за тем, чтобы использовать подлунного?» «Ради чьего-то устранения!» Мигом вскипела я. «Как же он меня выбешивает этой своей непрошибаемой правотой!» «И чем же тогда ты и твой отдел лучше или чище нас, таких всяких «А ничем, пожалуй!» Совершенно, как мне показалось, безразлично пожал плечами Егор, выдержав краткую паузу. «Думаю, в чем-то мы люди даже хуже!» «Потому что лицемерно желаем переложить грязную или официально незаконную работу на презренных подлунных тварей». «Теперь уже я уставилась на него ошарашенно». Волхов же отвернулся и двинулся на выход. «Однако работа должна быть сделана, какой бы мерзкой она ни была, и насколько бы отвратительным ни было принуждение других к ее исполнению», — бросил он через плечо. Я устремилась вслед за майором и оглянулась, вопрошающе на Навия. Он выглядел тоже растерянным. И только и махнул мне рукой на прощание, пожав при этом плечами. Лукин и Василь стояли у машины и встретили нас настороженными взглядами. Егор же направился прямиком к Даниле и сунул ему папку, чуть не хлопнув ею его по груди. «Считаю, что будет справедливо, если это станет твоей проблемой, ведьмак», сказал майор и обернулся ко мне, сделав приглашающий жест в сторону своей машины. «А с тобой, Люда, мне поговорить нужно наедине». «Отдай ему это обратно!» Попыталась я отнять у Лукина проклятую папку. Но наглец поднял ее высоко над головой, отвечая при этом Егору через мою голову. «А у нас, гражданин-начальник, как в любой нормальной паре, друг от друга секретов нет, правда, Василек?» «Это у тебя-то от нее нет секретов?» – язвительно и с отчетливым вызовом спросил майор. «И у пребывающих в тех самых нормальных парах нет необходимости тыкать этим в глаза всем встречным». «Да тебе-то откуда это знать?» – отбил нисколько не смутившись Данила. Василь так и стоял, прислонившись задом к капоту машины и сложив на груди мощные ручищи, не думая вмешиваться а наоборот наблюдая с интересом как за шоу идем велял мне волхов не снизойдя до продолжения спора забери у него эту чертову папку уперлась я данила не будет в этом участвовать. «Нави помог тебе не в качестве услуги, а по доброте... Э, хм, бездушной». Егор остановился, но не обернулся, принявшись вещать в своей безэмоциональной манере. «Теперь у Навия нет возможности выполнить поручение отдела. Неисполнение приказа крается доставлением крайне болезненных ощущений, крайне болезненных. Ведьмаку Лукину наплевать на Нави, но тебе нет». «Мне забрать папку обратно?» Я даже зубами скрипнула, сдерживая негодование. «Вот ведь гад!» «Скажу «да» и окажусь неблагодарной дрянью, которой плевать на неизбежное мучение для существа, помогавшего мне бескорыстно. «Нет, и возьмусь сама. И вынуждена буду тогда переступить через нечто крайнее». а основополагающе важное для меня, пойдя на убийство человека. Неважно какого, осмысленно и хладнокровно. Нет, и передача мерзкого поручения Лукину выставляет уже перед ведьмаком меня ханжой и лицемерной гадиной, что перекидывает на него то, чем брезгуют сама. Я... каркнула все еще, не имея никакого решения». Но ведьмак перебил меня, причем достаточно жестким тоном. «Люська, а ты не подзабыла, кто между нами главный? У тебя в подобных вопросах голос исключительно совещательно незначительный, а не решающий». Я порывисто обернулась и увидела, что он с равнодушным видом уже листает извлеченные из папки документы. «Что?» «Что-что?» Поддел он меня. «Говорю, забыла ты разве, что без моего разрешения ты ни за что подобное браться не можешь. Так что ты тут ничегошеньки не решаешь. От тебя, гражданин начальник, мне нужна четкая гарантия, что исполнение этого поручения отдела не будет мне потом хитро вменено, как нападение подлунного на человека. Она у тебя есть». Буркнул Волхов и в его кратком взгляде, брошенном через плечо. Я прочитала, что и данный оборот дела его вполне устроил. «Ну да, смотри, дурная Люся, для ушлого ведьмака такое выполнить, как два пальца об асфальт». «Подлунные не сотрудничают с отделом», — прошептала я, едва слышно Даниле, уже признавая, однако, поражение. «Да клал я на отдел». Прочитала в его ответной широкой улыбке Ширме. «Ты!» Я догнала майора у его машины и стиснула кулаки, не зная даже, за что злюсь на него больше. Зато очевидно, что как не повернулась бы, а он получил бы результат. Хоть какой, но получил бы. Вот бесит и... восхищает этим сволочь. «Я...» Кивнул Егор и галантно распахнул дверцу машины. «Садись, Люда. Не поеду я с тобой никуда. Оперлась я из чистого идиотского упрямства. И говорить ни о чем не желаю». «Можем на месте постоять. Я поболтаю, ты послушаешь». Пожал он плечами. «Но, думаю, ты не захочешь в присутствии слишком чутких чужих ушей». «Говорить о том, во что тебя угораздило превратить твою сестру, и что ее может ожидать, когда это станет широко известным. Садись, Люда». Я нервно зыркнула на заметно насторожившегося оборотня и села, и сама дверь захлопнула.